Глава 13. Спасение. Орбита Азакара. Космозакар-7. Кайша Тонгсвилл. Тихая ярость закипала во мне с каждым преодоленным шлюзом, с каждой вывернутой с мясом дверью по маршруту, построенному из вычислений Эона Арса, того самого владельца всех этих консервных банок, трендноутов наняться на которые батя мне и предлагал. Да, так было бы проще, и с Миком наверняка все было бы в порядке. Вот только совесть меня бы съела живьем, если бы я оставила всех этих ученых и жителей Азакара на произвол судьбы, самим сражаться с манграми, манграсами, термитами и, самое ужасное, гидрами. Но если с Миком что-то случится, только бы с моим мелким было все хорошо». Только бы он был цел и невредим. Я соглашусь, я обязательно соглашусь. Уеду, куда батя скажет. Ради его безопасности. Только решу вопрос с Над и ее муравейником. И, надолго уйдя в себя, я и не заметила поднятой вой сирены, зазвучавшей в динамике моей капсулы. «Ты куда прешь?» орал на меня Гран. «Кая!» Оказалось, я сбилась с маршрута и крушила стены двигаясь в противоположном направлении обернулась в сторону меха грана и не могла понять что же мне не нравится нам сюда ощущала интуитивно нет я была в этом уверена на всю тысячу процентов что микерилл там какое то внутреннее животное чувство подталкивало меня к спешащим нам навстречу армейским с бластерами а за их спинами Выглянули из очередного шлюза «Что? Вдова!» Взревела я не своим голосом, гортанным противным с надрывом. Красное марево поплыло перед глазами, и я продолжила кричать «Иди сюда, мразь!» В два счета раскидала по стенам коридора встречающих солдат и двинулась дальше. Грант что-то там кричал в динамик, но я выключила связь и попросту не слушала. Нестерпимое желание вылезти из меха и самолично разобраться с этой гадиной посетило тот час, когда я увидела, как она скрылась за поворотом. А у рыжей уродины на руках сидел Мик. «Мой Мик?» «Миккерилл!» — позвала я Сипла. Голос сел после недавнего рева. «Форсаж!» «Мне нужен форсаж, срочно!» «Где этот чертов переключатель?» Я панически оглядывала приборную панель, металась взглядом по кнопкам и ни одну не узнавала. Я не нашла форсаж в навороченной батиной машине. «Хварку всё Плюнула и с бухом нажала кнопку открытия капсулы. Свежий воздух хлынул внутрь и прочистил мозги, но только лишь на мгновение. Быстро колотящееся сердце выпрыгивало из груди и заходилось в бешеном ритме. Спрыгнув на металлическую сетку пола, я устремилась вперед. Шлюз закрытый – не проблема. Выпнула дверь к багриусам на полном лету. Благо кости остались целы и даже не треснули. Лишь металлические набойки на ботинках звякнули, впечатываясь в пятку сквозь стельку. Плевать, кровь даже не показалась. «Где ты, тварь?» Позвала я и тут же услышала сзади довольно громкое «Я зайду с другой стороны, встречу их на выходе из коридора». «Кто это?» Я вначале не поняла, что услышала, а после наконец осознала «Гран Тиди». Что ж, ладно, пробормотала я под нос, пока бежала на всех парах к повороту. Выглянула и на полном ходу впечаталась в какого-то мужика, который еще и выстрелил мне прямо в живот. «Эрррр!» <x> – <-tale> взревела, выхватывая у него гибрид. Смяла тот в руке, как мягкое пирожное. Г -г «Гидра!» – мужик заика посинел от страха, сидя у стеночки. Видите ли, его откинуло туда после нашего столкновения. Но мне было не до него. «Вот ты попалась!» – прохрипела я севшим голосом. Перевела взгляд на Мика, сидящего на руках рыжей уродины, рвана ухой, начальнице детского приюта, и поняла страшное. Он боится. Но кого? Меня? Мик, это я. Я. Твоя мама. Не с места! Взревела вдова. Ее роксплит сейчас был направлен на моего сына. А я стиснула зубы и еле сдержала себя, не двинулась в ее сторону. Уж у этой хватит мочи выстрелить, ведь она таких, как миг под нож пускала. «Тварь! Делай со мной что хочешь, но отпусти его!» «Ха!» Голова трансплантолога хмыкнула «Что мне даст твоя смерть? Денег? Счастье? Моральное удовлетворение, думаешь? Да я таких, как ты, в неделю по десять штук оперирую!» «Еще раз повторяю, отпусти Мика!» Пригрозила я, стараясь совладать со своим лицом, нервами, сердечным ритмом. «Иначе я сама стану кем угодно и разберу тебя на части!» Рыжая гадина хмыкнула и вякнула из-за спины Ронды. «Ты бы поосторожнее со словами-то! Сынок твой боится тебя! Не видишь, что ли?» «Мик!» — позвала я, вновь переводя взгляд. «Это я, мама твоя!» Сердце кровью обливалось видеть его худого, заплаканного, испуганного. «Мама?» — с надеждой спросил он, щурясь. «Ма?» «Тихо!» — крикнула эта тварь Ронда и придвинула к его голове дуло Роксплита. «Сказала же, стой на месте и дай нам уйти! С миком я вас не отпущу!» Но меня никто не слушал. Те двое продолжали отступать, пятясь, А Мэг сильнее стиснула Миккерила, не позволяя ему освободиться. «Пусти!» – проскулил он. И тут я услышала гудящий звук. Дуло Роксплита оплавилось от лазерного луча. Обе твари с ошеломлением обернулись назад к лежащему на полу грану с лазероптикой на треноге. Мне же только этого и нужно было. Метнулась к Мэг, выхватила Мика и другой рукой со всего маха откинула эту тварь к стене. Раздался хрустящий звук, рыжая всхлипнула и харкнула кровью. Вдова же откуда-то достала нож. Вовремя я отвернулась спиной и почувствовала, как лезвие входит чуть ниже лопатки, как в масло. Если не считать ту адскую боль, пронзившую все тело, то мелочи жизни, пустяки. Еще один выстрел, и вдовы не стало. Я же осела на пол со слезами на глазах, прижимая к себе мелкого. «Эй, ты!» — крикнул Гран. «Сиди смирно!» Оказалось, он крикнул это тому самому Заике, который пытался доползти до своего смятого гибрида. Не знаю, что он с ним хотел сделать. Разве что самоуничтожится. «Убейте меня!» — прохрипела Мэг, прежде чем ее глаза и так остекленели. «Жива?» Услышала я у себя над духом участливая, но не без лёгкой издёвки. «Потерпи, вытаскиваю». «Что ты?» <сосит> Дальше произносить не стала. Стиснула зубы и лишь промычала в голос, ощущая во всех прелестях дёргающее движение грана. Тот вытащил клинок, наполовину всаженный между лопаткой и позвонком. «По идее, я должна была уже задохнуться или захлебнуться кровью». Но кроме адского голода и допекающего жжения в той области, я ничего не чувствовала. Благо, ума хватало не слишком стискивать мелкого. А Мик, мой дорогой, любимый сынишка Микерелл, только и делал, что обнимал меня за шею и хныкал. «Ма!» и «Мамуля!» С огромным облегчением поцеловала его в темечко искусанными губами. Один, второй, третий раз. И сама не удержалась от слез, прохрипела негромко. «Прости меня, я больше тебя не оставлю никому на попечение обещаю!» «И даже мне?» По голосу поняла, гран нахмурился. Хамить не стала, хоть и хотелось послать его куда подальше. Потом буркнула ему и не забыла поблагодарить. Спасибо, в общем. «И нет бы отстать!» так он присел на корточки и протянул руку, мол, поздороваться, со словами. «Ну, здравствуй, Миккерилл!» «Я же сказала потом!» – фыркнула я. «Ладно». Нахальный снайпер, видимо, смутился, руку убрал. Я провела пальцами по волосам Мика, поправила слипшуюся на лбу челку и предложила негромко. «Пора уже выбираться отсюда». Как раз словно по команде нас окрикнули штурмовики, сделавшие всю черновую работу. Охранников обездвижили, вас оконвоировали. Эонарс отправился лично разбираться с рейзом. От него пока нет вестей. «Я хочу увидеть отца», – попросила с легким смущением у офицера из Арс-Интерком, который вдруг удумал отдавать честь мне или... «Неужели Грану?» Ответ на мой вопрос последовал тут же, устами отца Мика. «Мы поднимемся на борт увидеть старину Тонга. Он там наверняка оставшиеся волосы на затылке рвет». «Есть!» Рявкнул заправский военный в динамик своего мехбота. Манипуляторы проскрежетали по металлической сетке пола, когда он сделал стойку. Так и подмывало сказать «вольно». Но я промолчала, подобрала под себя ноги и поднялась. Мик, как ни странно, тут же уснул, эмоции на его лице разгладились, но ну маленькие царапины то тут, то там давали понять о неласковом обращении. Одна лишь мысль о том, что могло бы с ним стать, чудом не заставила меня озвереть, и я уже чувствовала накатывающее неистовство, как вдруг кто-то дернул меня за волосы. И снова Тиди отличился. Одним резким движением он собрал мои волосы в кулак и заставил запрокинуть голову к нему. «Не смей превращаться в гидру, у Мика на глазах. Ты меня поняла?» Пару раз моргнула и вновь осознала, где нахожусь и с кем на руках. «О, вижу, отпустила, да?» «Да, вот и хорошо. Но я бы на твоем месте отдал бы сына его отцу, то бишь мне, подержать на руках. Не преминул вернуть этот паразит» ага мечтай огрызнулась я, однако слегка улыбнулась, поняв что таким образом он лишь попытался разрядить обстановку и снова это непрошеенная спасибо вырвваалась само собой вопреки ожиданию любитель по языкатьить не ответил весь остаток дороги он шел позади меня, аж спина зудела от его оценивающего мою фигуру взгляда Орбита Азакара Триндноут-17 Эонарс вернулся на Триндноут немногим позднее Кайши и остальных, но только лишь чтобы отдать приказ на эвакуацию гражданских и сдавшихся военных из космостанции. Арний с Рейзом долго разговаривать не стал, вопреки своим правилам и выдержке. Просто отправил его полетать в черную нанодыру которая расщепила начальника космостанции на атомы, прежде чем проглотить перед закрытием воронки. Тогда-то Эон и принял окончательное решение эвакуировать вообще всех жителей Азакара без разбора и их на то желание, потому как увиденные отчеты и поднятое дело о делишках вас оставило в его душе неизгладимое впечатление о полной запущенности происходящего, Но перед тем ему необходимо было вначале навести справки и спрогнозировать разного рода риски, выбрать более удачное место для расселения, воссоздать жизненно важную инфраструктуру. Поэтому сообщать об этом не стал. Пока не стал. Не прощаясь с Тонгсвиллом, он так и переместился транспондером на свой кайсер с реактором на антивеществе и отбыл обратно в соседнюю галактику через открытую для этого кротовую нору.